Глава десятая. Привал. Солнце ещё было достаточно высоко, и Алану совсем не хотелось спать. Папа после длительной и утомительной дороги уже дремал на переднем сиденье. Дядя Саян и Болтун, свернувшись калачиками, спали сзади. Алан потихоньку приоткрыл дверь машины и вышел на улицу. Перед ним была светло-зелёная лужайка с цветами, а за ней достаточно густой и тёмный лес. Мальчик сделал несколько шагов, чтобы получше рассмотреть цветы, и заметил под листьями травы красивую ароматную спелую землянику. Он аккуратно нагнулся и начал складывать ягодки в рот, одну за другой. Так, незаметно, передвигаясь по лужайке, Алан оказался возле кустов с малиной. «Ух, какая же она сладкая и вкусная!» — приговаривал мальчик, продвигаясь всё дальше и дальше по кустам, в поисках ягоды как можно крупнее. Неожиданно совсем поблизости послышался какой-то громкий треск веток, и перед Алланом возникла маленькая мордочка медвежонка. Затем он увидел ещё одного медвежонка, потом он сделал шаг назад, его рубашка зацепилась за колючие ветки малины, он попытался вырваться и побежать обратно к машине, как обнаружил сзади себя метрах в пяти стоявшую медведицу готовящуюся к защите своих малышей. «Папа!» — изо всех сил прокричал Алан. «Папа, помоги!» Медвежата уже подошли совсем близко и начали обнюхивать человека, вставая на задние лапы. Медведица заняла позицию перед прыжком, чтобы броситься и разорвать мальчика. И тут внезапно из кустов в момент её прыжка Выпрыгнуло какое-то коричневое существо, вцепилось ей в горло и начало бороться со зверем. «Папа!» — снова прокричал Алан, и пока схватка с медведем и существом продолжалась, он выбрался из малинника и побежал. Солнце уже подходило к горизонту. Алан бежал со всех ног, не разбирая направления. Он запинался о корни деревьев, спотыкался и падал, снова вставал и бежал, перепрыгивая глубокие канавы. Когда мальчик окончательно выбился из сил, то остановился. Вокруг был тёмный и густой лес. «Папа!» — жалобным голосом позвал Алан, но в ответ была только тишина. Он осмотрелся по сторонам и даже не понял, с какой стороны прибежал. «Папа!» — снова прокричал Алан. «Болтун, кто-нибудь!» «Отзовитесь, вы где?» «Угу», раздалось в сумерках. С соседнего дерева сверкнули большие жёлтые глаза, и кто-то большой с крыльями перелетел с ветки на ветку. В лесу с каждой минутой становилось всё темнее и темней. «Что же теперь делать?» — подумал Алан. «Неужели я заблудился? Как добраться до машины? Ведь где-то поблизости ходит медведь». По коже мальчика пробежали мурашки, а на лбу выступили капли холодного пота. Ночь была тёплой и звёздной. Вскоре из-за горизонта вышла луна, и своим тусклым светом стала немного освещать густой лес. Алан был в полной растерянности и совершенно не представлял, что ему нужно делать. Идти через тёмный лес и искать машину, кричать о помощи, дожидаться утра когда все поймут, что он пропал, и начнут искать его сами. К тому же Алан сильно исцарапался о кусты с малиной, и из некоторых ранок на его руках ещё немного бежала кровь. «Наверное, нужно лезть на дерево как можно выше», — подумал он. Найдя для этого более подходящее дерево, Алан с трудом вскарабкался до его середины и сел, опёршись на ствол спиной, дожидаясь утра.